«Зелье исцеления! Зелье покупаем, не стесняемся!» «Харсис, как же это сложно!» — сокрушался Зархан. Мимо него прошли двое горожан, похожих на воинов. «Не желаете приобрести зелье исцеления?» обернулись мужчины и увидели молодого парня в плаще, выглядевшего уж слишком странно и подозрительно. «Чего тебе? Какие еще зелья?» «Исцеление!» — ответил наследник. Лучше стандартных, усиленные. Достал он из-за пояса одну из микстур и плавно сболтнул ее. Нет, спасибо. Ага, не надо нам, парниш. Мужчины продолжили путь, отголоски их разговора долетели до Зархана. Какой-то чудик. Кого только сейчас не встретишь в столице. Наследник вздохнул. Его задумка потерпела крах. Никто не хотел приобретать эти чертовы зелья. И как быть? Скоро приедет Аполлон, Зархану так хотелось похвастаться достижениями. Но, увы, хвастать абсолютно нечем. Не силен он во всех этих купеческих делах. Вот если бы рожу кому начистить, тут другой разговор. Паренек, ты зелье продаешь? А? — обернулся Зархан и увидел трех воинов, явно не нефердорцев. Одеты в белые одежды со странными головными уборами в виде тканевых повязок, «Чешуйчатые наплечники и нагрудники груднике. Близантийцы?» «Ага, исцеление и выносливости!» «И почем?» – задал вопрос усатый мулад Он был самым крепким из тройки, на голову выше Зархана. Но наследник никогда не испытывал страха перед числом или размерами. Совершенно расслабленным тоном и с улыбкой на устах он обозначил цены. «Исцеление пять золотых, выносливости три. И уже они переглянулись». Цена была достаточно неплоха, особенно в период турнира, когда ценники подскочили буквально на все. Пусть никто из них не входил в основную команду королевства Близант, но это совсем не значило, что им не найдется где посостязаться. «Зелья-то это – поинтересовался другой Близантиец, державшийся за рукоять сабли. То ли он нервничал, то ли хотел предостеречь Зархана от неблагоразумных действий в виде надувательства, но выглядел довольно грозно. Наследник прямо перед ним не спеша снял перчатку, достал небольшой ножик и резанул лезвием по ладони. После, подглядами потенциальных клиентов, откупорил снадобье и капнул на рану зелье объемом с утреннюю рассинку. Жидкость растеклась в порезе, и ткани принялись регенерироваться. «Три зелья исцеления и шесть бодрости!» Без сомнений ответил на это усатый и кивнул товарищу. «Рухан, отсчитай монеты!» Сделка свершилась. Близантийцы кивнули и молча отправились продолжать закупки. Зархан же безмолвно ликовал. «Да, Харсис, дела пошли в гору, вашу мать!» В приподнятом настроении он отправился к ближайшей арене, коих в городе установили десятками, прямо на задних дворах таверн. Пока наследник познавал азы купеческого дела, к нефердорсу катила повозка, запряженная уставшим ящером. За поводьями сидел не менее измученный Аполлон. По пути к столице они попали в снежную бурю и увязли в снегу. Пришлось прочищать дорогу до основного тракта. Сил было потрачено немерено Экономный демон абсолютно трезво решился на приобретение второго ящера, дабы больше не повторять такой опыт. Уставшим взглядом Аполлон взглянул на длиннющую очередь, собравшуюся перед воротами, и вздохнул. «Ну что за день?» «Похоже, попасть в город удастся лишь глубокой ночью». И поделать с этим ничего нельзя, все-таки он не аристократ и не военный, а простой фермер, пропускать его без очереди никто не будет, благо в повозке были установлены кристаллы, поддерживавшие температуру, чтобы драгоценные травы не испортились от мороза.